Часть третья. Репортажи. А вот здесь все материалы написаны на выезде. Как правило, глубокой ночью в номере отеля, когда очень хочется спать, очень не хочется писать и очень жалко себя. Проблема в том, что бои обычно заканчиваются где-то в 12, в час ночи. Потом еще пресс конференции дорога в отель. В общем, повезет, если сядешь за статью где-то в половине третьего. При этом разница во времени всегда работает против тебя. Хорошо еще, если ты в Германии. Там ты опаздываешь по сравнению с Москвой всего на 2 часа. А если в Нью-Йорке, то на 8. А в финиксе или в Лос-Анджелесе на все 11. Но даже если любимая редакция сжалится над тобой, то администрация отеля вряд ли. Лишнее время не оплачивается, и из номера тебе надо выметаться не позже 12. Иначе говоря, написав, ты не можешь даже отоспаться. Тем не менее, такие экстремальные условия мне всегда нравились, и иногда получалось написать что-то стоящее. Может быть, кого-то удивит подбор репортажей, но я ведь не ставил себе задачу описать здесь лучшие бои, которые видел. Лучшие бои говорят сами за себя, и репортажи с них часто ходят узкими кругами вокруг того, что происходило на ринге. Левый снизу, правый сбоку, нокдаун и так далее. Правда, это плохие репортажи, так как в лучших боях, разумеется, есть место драме и много чему еще. Однако бывают и совсем незрелищные поединки, после которых удается написать что-то стоящее. Может, была интересная обстановка, может, какие-то потрясающие люди у ринга. И мало ли что еще. Чавес кончился. Начался дзю. Мне было уже 37 лет, из которых почти 9 я проработал в Спорт-Экспресс. Но это был мой первый репортаж с места событий, если не считать двух 3 турниров, которые проходили в Москве. Но их масштаб был абсолютно несопоставим с тем, что я увидел в Фениксе. Мне трудно судить, но, наверное, в этом материале чувствуется какая-то избыточная взбудораженность автора и его непомерная гордость и радость от того, что он там находится. Но так было, и я не хочу ничего исправлять. Суета вокруг весов. Начну этот репортаж с рассказа о том, что происходило за сутки до боя, в пятницу. Вот что я записал в своем дневнике в тот вечер. На улице вновь чудовищная жара. В отеле от нее спасают кондиционеры. Но и они не могут снять напряжение, которое ощутимо висит в воздухе. Все ждут. В два часа в здешнем танцевальном зале состоится взвешивание, а значит подготовка к матчу между чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии WBC Константином Дзю и экс-чемпионом мира в трех весовых категориях мексиканским национальным героем Хулио Сезаром Чавесом выходит на финишную прямую. До взвешивания еще полтора часа, а в холле не протолкнуться. Едва выхожу из лифта, как у меня что-то свистит над ухом. Это молодой негр в черных джинсах, с ширинкой до колен, бросил своему другу, такому же красавцу, фотоаппарат-мыльницу. Перелетев через головы двух десятков людей, мыльница, слава богу, попала точно тому в руки. Оказывается, его приятель хотел сфотографировать с кем-то из многочисленных боксеров, которые здесь сегодня собрались. Сразу бросается в глаза обилие мексиканцев. Все взбудоражены до предела. Ждут. Чавес приедет. Чем дальше, тем все становится нервознее. Напряжение передается от одного к другому. И от этого все возрастает и возрастает. Думал выйти на улицу, но там уже сильно за 40 И находиться под открытым небом почти невозможно. Так что приходится ждать вместе со всеми. Только решил отойти в одну из отвлетвлений холла, как за спиной раздался дикий вопль. Приехал родимый. Мексиканцы мгновенно строятся в колонны и следуют за своим кумиром, как императорская свита. У всех глаза блестят, как фонари, и светят все в одну сторону. Звуки, которыми это свечение сопровождается, потихоньку становятся совсем уж истеричными. Тем не менее, этот религиозный экстаз вызывает почтение, как, наверное, всякое искреннее и сильное чувство. Сам великий мексиканец на редкость мрачен и выглядит довольно усталым. Он проходит в зал, и вся толпа переливается из холла туда. Я сажусь на один из стульев, но тут ко мне подлетает рослый негр с видеокамерой. И говорит он, к моему удивлению, по-испански. Только еще большему своему удивлению я его понимаю. Послушай, амиго, мне позарез нужно встать на этот стул. С видом человека, который своего не отдаст, отвечаю по-английски. «Сори, но этот стул мне самому нужен». Парень в ответ смеется и уже тоже по-английски объясняет. «Нет, мне правда нужно. Если ты хочешь снимать, то вспышка твоей мыльницы все равно это расстояние не пробьет. Так что, может быть, все-таки уступишь ту, а?» «Ну как тут откажешь? Тем более есть шанс подойти поближе». Чавес то появляется, то исчезает за плотным кольцом телохранителей, каждый из которых габаритами поспорит с Леноксом Льюисом. Смотрит Чавес все время прямо перед собой, никаких эмоций, взгляд мрачного, одержимого. Время от времени он начинает нервно ходить. Проходит мимо меня, на расстоянии всего-то 20 сантиметров. Такое ощущение, что ты в море, а мимо проплыва акула который, несмотря на скромные размеры, вполне может перекусить тебя пополам. У Чавеса большая группа поддержки. Молодые мексиканцы в одинаковой форме. На майках надпись «Команда Чавеса». Среди людей в зале много женщин. Одна из них, умопомрачительно красивая мексиканка, стоит рядом со мной. На нее никто не смотрит. Только какой-то странный субъект лет 65 или 65 снями печатками на пальцах вдруг при виде нее масляно заблестел глазами. Честное слово, эта женщина заслуживает большего. Время медленно подбирается к двум часам. И тут происходит нечто странное. Примерно без трех минут-два под истошной вопли группы поддержки и прочих мексиканцев, от чего у меня, как и у остальных, давно заложило уши, Чавес забирается на весы. Это двойное нарушение. Первым на весы должен стать чемпион, то есть Дзю. А кроме того, взвешивание должно начаться ровно в 14.00. Можно чуть позже, но никак не раньше. Тем не менее, Чавес встает на весы, и они регистрируют предельно допустимый вес. 140 фунтов. В скобках 63,5 килограмма. У многих даже возникают сомнения, нет ли у мексиканца перевеса. Влад Уортон, промоутер матча и менеджер Дзю, внимательно изучает шкалу. Нет, вроде бы лимит не перейден. Чавес мгновенно соскакивает с весов и хватает бутылку из рук какого-то из членов своей команды. Не сомневаюсь, что его мучает жажда. Но кроме того, он явно опасается, что его снова попросят встать на весы, а выпитая вода – это верный способ заблокировать решение организаторов матча. Так или иначе, но уже ясно, что все разговоры о том, что Чарльз давно и легко сделал вес, как говорят боксеры, чистейший блеф. Среди тех, кто стоит совсем рядом, мое внимание почему-то привлекает молодая семья. Муж с крохотным ребенком на руках и жена. На всех троих им где-то лет сорок. У папаши до боли знакомая и, извините, невероятно наглая физиономия. Через минуту они скрываются в толпе, и тут я понимаю, кто это был. Один из самых ярких боксеров на современном ринге, чемпион мира в первом среднем весе Фернандо Варгас. Когда на весы встает Костя, группа поддержки Чавеса в едином порыве издает некий громкий хамский звук, что-то вроде бу. Ну и у Дзю есть свои почитатели, которые, надрывая глотки, пытаются перекричать многочисленных и агрессивных болельщиков его соперника. Все в порядке. 139,5 фунтов. До лимита не хватает более 200 граммов. вспоминаю как вчера Костя просил налить ему воды на донышко чашки. Больше пить было нельзя. Наверное, он, как и Чавес, сразу же схватился за бутылку с водой. Но нет, Костя держит чемпионскую паузу. Ну вот и все. Я чувствую себя так, как будто сам сгонял вес. У большинства присутствующих вид похожий. Хотя, конечно, не у всех. Взвешивание продолжается, на весы по очереди становятся участники предварительных боев. Среди них узнаю Василия Жирова, нашего чемпиона мира из Казахстана, в первом тяжелом весе по версии IBF, который обосновался здесь же рядом, в пригороде финикса Скоттсдейли. У него завтра нетитульный 10-раундовый бой. После взвешивания мы уходим с Жировым в бар, где за минеральной водой долго говорим о том, как сложилась его жизнь в Америке. Но это уже совершенно отдельная история. Вот вернусь в Москву, тогда и напишу. Страсти по Чавесу. Только не спрашивайте меня, что и в каком раунде произошло. Быть в этом водовороте страстей и одновременно считать удары невозможно. Все, что было до боя Дзю с Чавесом, слилось в какой-то единый калейдоскоп. Отчетливо помню только бой Жирова с неким Батлером. Расслабленный и подвижный американец сразу попался на коронный удар Жирова, левой по корпусу но через некоторое время к таким ударам вроде бы приспособился. Его явно не смущало, что Василий левша и действовал он против казахстанца абсолютно правильно. Начинал атаки справа. Правда, продолжить их ему было особенно нечем. Первый раунд за Василием. Хотя один раз и ему весьма ощутимо досталось. Но во втором все встало на свои места. Баттлер очень опасался удара по корпусу и, как положено в таких случаях, получил по голове. Великолепной комбинации левой, правой, левый Жиров закончил этот бой. Чисто нокаут. Страсти в зале накалялись каждой минутой. Временами это напоминало приступы массовой истерии. Вдруг кто-то ни к селу, ни к городу начинал орать или визжать. И через минуту орал и визжал уже весь зал. Очень популярный здесь боксер Эктор Камачо-младший, в скобках, один из, наверное, сотни детей многократного чемпиона мира Эктора Камачо, выехал на ринг, начучили лошади, которую катили на колесиках, а потом лошадь увезли обратно крупом вперед, а Камачо остался на ринге, где победил техническим нокаутом в шестом раунде экс-чемпиона мира Филиппа Холидея. В другой раз все выходки к Камачо привлекли бы больше внимания, но сейчас ни он, ни его лошадь были здесь не особенно нужны. Вокруг ринга все время носилась какая-то телевизионщица с колоссальным бюстом, Как-то раз она всей его мощью задела застойку ринга. Все замерли, ожидая, какой же из этих прочных предметов сломается. уцелела и то, и другое. Умеют делать вещи в Америке. Что стойки, что силиконовые бюсты. Тем временем зал заводился все больше и больше. В одном из первых рядов бесновался за мексиканца Фернандо Варгас. Где-то недалеко сидел Рэй Леонард. Присутствовал и Дон Кинг. Но всем было не до них, не обращали внимания даже на девушек, которые выносили табличками с номерами раундов. Начинали в длинных вечерних платьях, потом продолжили в мини-юбках, а затем скинули и их, оставив абсолютный минимум одежды. Всё впустую. И вот, наконец, по поведению охранников, кто-то смекнул, что сейчас на ринг выйдет ЧАВЕС. Что тут началось? Я-то думал, что зал выжимал из себя максимум децибелов. Нет, раньше он молчал. Мне показалось, что вот-вот порвутся барабанные перепонки. Пожалуй, нечто подобное испытал в армии, когда нас впервые привезли на стрельбище. Но и там все-таки было тише. Я стою совсем рядом с проходом, по которому ведут Чавеса. В 10 сантиметрах от меня Варгас забрался на стул, на котором только что сидел популярный тяжеловес шестидесятых Эрни Террелл. Тот укоризненно смотрит на молодого чемпиона, но Варгасу это до лампочки. Он орёт вместе со всем залом. Вскоре наступает черёд и Кости Дзю. Его выводит наша группа поддержки, состоящая из членов его команды и бывших российских боксёров, которые приехали на матч. Костя поднимается на ринг. Зал неодобрительно гудит. Скорее даже с ненавистью. Что же будет, если Чавес проиграет? Уму непостижимо. Страсти по Ну вот, наконец, бой начался. Костя опережает, наносит больше ударов, но нет того огромного превосходства, которое накануне ожидали многие обозреватели. Да его, пожалуй, и не может быть, ведь Дзю дерется с великим бойцом, который долго и напряженно готовился к бою. Любой удар Чавеса, даже если он не достигает цели, а так оно обычно и бывает, вызывает бешеный восторг. Костя атакует чаще и успешнее. Но его действия никаких восторгов не вызывают. На Чавеса увесистые удары Дзю пока что действуют как красная тряпка на быка. Он приходит в бешенство. Бросается в еще более яростную атаку. Как же много он все-таки умеет. Какой же это великий боец. Другой бы на его месте уже 10 раз лежал. На лице у Чавеса все чаще появляется выражение боли и муки, которые он больше не может скрыть. Удары Дзю доходят, доходят, доходят чтобы там не думали болельщики. А силы Чавеса тают, тают, тают. Накануне в команде Дзю только и было разговоров о том, что когда Чавес почувствует, что Костя его одолевает, он начнет работать очень грязно. Так все и выходит. Мексиканец явно старается боднуть Костю головой. Все время бьет ниже пояса. Рефери делает ему одно замечание, затем другое. Ноль внимания. Когда же, черт возьми, дело дойдет до предупреждения. И тем самым будет снято одно очко, ведь Чавес давно его заслужил. В конце концов, рефери делает и это. Как томительные паузы между раундами. Так хочется, чтобы все это поскорее закончилось. Девушки с табличками тщетно пытаются вызвать к себе хоть какой-то интерес. Верный признак того, что бой удался. Сейчас начнется еще один раунд, может быть последний. Как хочется, чтобы последний чтобы Чавес что-то пропустил и рефери остановил встречу. Только тут замечаю, что ору во всю глотку. Всего несколько минут назад я свысока смотрел на мексиканцев, не контролирующих свои эмоции, а оказывается сам ничем не лучше. Я ору так, что уже сорвал голос. Какой раунд закончился? Кажется, четвертый. Рядом со мной сидит какой-то пожилой американец. Не знаю, кто это, но судя по тому, как к нему обращаются, какой-то видный деятель профессионального бокса. С ним рядом молодая девушка, которой он объясняет, что происходит на ринге. Надо сказать, блестяще объясняет. потом говорит. Все, Чавес кончился. Его хватит на один или два раунда. Мне тоже так кажется, но я боюсь сам себе поверить. Преимущество Кости нарастает. Хоть Чавес держит все удары, конец неотвратим. И очень близок. В пятом раунде рефери наконец дает мексиканцу предупреждение. Но ни один судья, как потом выяснится, не снимет у него за это очко. Перерыв перед шестым раундом. Господи, когда же эта девица с табличкой перестанет мелькать перед глазами? Гонг. Дальше все помню только отрывками. Костя, наконец, посылает Чавеса в нокдаун. Я каким-то образом перелетаю из второго ряда через стулья и ору что-то, зависнув в воздухе. Чавес встает и продолжает бой. Ну и мужик. Костя атакует. Мексиканец больше не сопротивляется. И рефери останавливает бой. Все! Дальше несколько мгновений провала памяти, а потом как будто пошел дождь. Откуда дождь в этой пустыне? Я даже забыл, что нахожусь в помещении. Оказывается, верхние ряды поливали нас из бутылок, а потом эти бутылки в ножи же полетели. Опять провал в памяти. Следующее, что помню, это я уже на ринге вместе со всей костяной группой поддержки. Мы берем дзю в кольцо. В нас летит всякая гадость, но нам все равно. Мы стоим на ринге, как на острове. Не знаем, что делать. Идти? А что нас там ждет? Кругом перекошенные мексиканские лица. Поколебавшись, мы все же решаем слезть с ринга. Один за другим перелезаем между канатами и идем по проходу. В нас летят пластиковые бутылки и плевки. Со всех сторон. Но служба безопасности, на наше счастье, свое дело знает хорошо. Только одному пластиковая бутылка попала в плечо и рикошетом в голову. Но все это мелочь. Господи, какая там мелочь. Костя выиграл, он побил Чавеса. Мы выходим из толпы и попадаем на относительно открытое место под вторым ярусом. Поднимаю глаза и вижу совсем осатаневшие лица. В нас летит очередная порция бутылок. Хорошо, что ярость сбивает прицел. Кто-то кричит. А теперь бежим. И мы бежим к Косте в раздевалку. Охрана смыкается сразу же за нами. Через полчаса я выхожу на улицу. Если не считать ручки Паркер, подарка жены, обошлось без потерь. Стою под открытым небом. И, говорю это не для красного словца, в первый раз, тех пор, как сюда приехал, раскаленный воздух Аризоны не кажется мне жарким и обжигающим. Все познается в сравнении. Что было непосредственно после матча, описано в следующем материале. А Костю Дзю ждало еще пять с лишним лет одних побед. После бури в пустыне. Костя Дзю. 1 августа 2000 года. Из финикса В тот раз мне не пришлось бежать из отеля в аэропорт, едва я закончил статью. Я оставался в финиксе еще на день или даже на два. Поэтому у меня была возможность посмотреть на поле боя после самого боя. Под градом бутылок команда Дзю в ее составе неожиданно для себя оказался и специальный корреспондент Спорт-Экспресса. Пробивается к раздевалке. А вот как развивались события дальше? Наконец, мы в раздевалке Кости Дзю, и можно перевести дух. Оглядываю себя. Вроде бы все в порядке. Но что это на рубашке? Кровь? Оказывается, кетчуп. Кто-то из из не страдающих из-за отсутствия аппетита мексиканцев разрядил в нас свою пластиковую бутылку. Правда, вышел недолёт. Только несколько капель попало. Да и то не на Костю, а на меня. Мы выходим на улицу и вдыхаем раскалённый аризонский воздух. Основная масса зрителей уже разъехалась, так что стало поспокойней. Правда, неподалеку от нас происходит какое-то волнение. В центре толпы две рослые фотомодельного типа мексиканки в трико. В течение всего матча они ходили по залу с какими-то лентами через плечо, видимо, что-то рекламировали. А сейчас рекламируют непосредственно себя. Желающие сфотографироваться с ними встали в очередь. Девицы никому не отказывают. Для всех находится чарующая улыбка, которая никак не кажется дежурной. Вокруг девиц вьется под жарый негр, явно боксер. Приглядевшись, узнаю в нем Винса филипса того самого, который три года назад одолел измученного аминокислотами дзю. Почему-то мне кажется, что сегодня ночью Винс в одиночестве не останется. Неожиданно как-то бочком выходит Дон Кинг и быстро садится в здоровенный кадиллак который тут же срывается с места. Наконец отправляемся в отель, и мы. Русский праздник с австралийским акцентом. У Кости в номере царит атмосфера расслабленного веселья. Сегодня здесь все друг друга любят, как никогда раньше. Все готовы смеяться над чем угодно. Сам Костя распустил свою косичку и стал похож на вождя индейского племени. Он и есть вождь. А кто же ещё? Костя сидит немного отдельно от остальных, погрузив руки в стоящие рядом ведерки со льдом. Поза необычайно царственная. Кстати, он, по-моему, здесь самый трезвый. Впрочем, никто и не напивается. Просто все такие счастливые, что легко сойдут за пьяных в стельку. Я выхожу позвонить и натыкаюсь на Винца Филлипса, который, скромно потупившись, ведет к себе в номер одну из тех двух мексиканок. Девушка поверх трико обвязала себя каким-то черным платком и получилась сверхкороткая мини-юбка. Проходя по коридору, мексиканка, как и в зале, где проходил бой, бескорыстно одаривает своей улыбкой каждого встречного. Щедрая женщина. Возвращаюсь к Косте в номер и вижу, что уровень всеобщего веселья поднялся уже до каких-то предельных высот. Звучат как русская речь, так и английская, с австралийским акцентом. Все прекрасно понимают друг друга и очень друг другом довольны. Присутствующие произносят до трех тостов одновременно. Но ну вот слово берет здоровенный темноволосый парень, и тут всем остается только замокнуть. Я никогда не сталкивался с такой луженой глоткой. Знаменитый ведущий баксерских поединков Джимми Леннон, который и сегодня был на ринге, по децибелам тут и рядом не стоял. Парень провозглашает жутко длинный, но достаточно вразумительный тост в которого рассказывает, как блестяще умеет Костя работать с детьми, а затем, обращаясь в далекое будущее, представляет себе некий бой с участием кости Дзю через много лет. Бой, который закончится тем, что новый Джимми Леннон провозгласит победитель и по-прежнему чемпион мира Костя Дзю. Отель содрогается от нашей бурной поддержки. Через некоторое время переходим в номер к Владу Уортону. Конечно, мы все сегодня переволновались, но дрался все-таки один Костя, и надо дать ему отдохнуть. Я ухожу писать репортаж. Когда возвращаюсь, обнаруживаю в одном из кресел крохотного старичка, лет 90, в черных очках и с огромной сигарой, который изо всех сил пытается что-то сказать, но у него не очень получается. Мне объясняют, что это какая-то легендарная в Америке боксерская личность. Но кто же это, так и остается загадкой. Сам он, знакомясь со мной, называет свое имя, но это у него не очень хорошо получается. Дедушка пьян в Дарабадан и абсолютно счастлив, как и все здесь. Когда он на секунду снимает свои очки, обнаруживаю, что у него глаза как у холмиллиона. Живут каждый сам по себе и смотрят в разные стороны. На следующий день. Сегодня Костя улетает в Австралию. Мы ждем его внизу, в холле гостиницы. Здесь встречаем усталого и счастливого Винса Филлипса. Вчера мы с ним немного познакомились, а теперь он подходит ко мне и доверительно говорит. Эта леди вчера, она была потрясающая. И во сколько тебе это обошлось, задаю я первый пришедший нам ум вопрос. Я не платил, гордо восклицает Филлипс. Ну вы ли ты поручик Ржевский, только цвет лица немного подкачал. Как тебе вчерашний бой Кости? Невероятно, опять же восклицает Филлипс. Костя – фантастический боец. Да, я его когда-то победил, но, по-моему, он тогда просто толком не тренировался перед боем. Отнесся ко мне, как к легкому сопернику. В ответ на это я вкратце рассказываю Винсу о том, как Костя неправильно принимал аминокислоты с целью контролировать свой вес. Американец относится к моим словам с полным доверием. Ничего не поставив под сомнение, понимающий кивает. Он по себе хорошо знает, что такое сгонка веса. Вскоре спускается кости Они с филипсом обнимаются на прощание, как родные братья. Наконец, все вещи уложены и мы отправляемся в аэропорт. Последнее, что я слышу, выходя из отеля, это то, как Винс Филиппс говорит какому-то очередному знакомому «Эта леди вчера, она была потрясающая». В аэропорту Костю тут же узнают и, кажется, прощают ему значительный перевес. Более того, стараются во всем помочь. Все понимают, сколько всего боксеру такого уровня приходится таскать с собой. Вокруг собирается народ, кто-то просит дать автограф, что Костя тут же и делает. Ну вот и все. Прощаемся, и Костя со всей командой уходит на посадку. Мой рейс через несколько часов, и я выхожу под палящее аризонское солнце. Буря пронеслась над пустыней, и осталась только жара. Там была еще одна буря в пустыне, в самом прямом смысле слова. В последнюю ночь Феникс накрыла ужасная гроза. Наш отель стоял в чистом поле. И всполохи молний все время выхватывали из темноты раскорячившиеся во все стороны огромные кактусы. Зрелище было завораживающее. И даже сейчас, 10 лет спустя, когда я вспоминаю бой Дзю Чавес, я обязательно вспоминаю и эту грозу, которая слилась с ним.